Хорошо, я отвечу, кивнул Олег и простер руки в стороны. Атара хорошками, тхарадзаратор, ананубискор, таракнор, нор, нор, нор, кронон саттахи. Что ты? растерянно пробормотал мудрый Аркаим, глядя по сторонам. Где тут и там поднимались из небытия войны? с распухшими животами, пробитыми сердцами, истекшей кровью, получившие роковой удар в горло. Из дворца начали выбираться и вовсе ужасающие существа, у которых на костях скелета остались только жалкие шметки мяса. Что ты делаешь? Убить его, коротко приказал отступая ведун. И твари ринулись в атаку. Правитель взвыл, закружился, раскидывая мертвецов, отрывая им руки и головы. Но павших за сегодняшний день было слишком много. На помощь господину кинулись было смолевники, но стража Раджафа едва слаб напор на них тут же перешла в наступление, не давая воинам обернуться и вступиться за Аркаима. Олег пробежался по залитому кровью и стоптанному саду, подобрал чей-то меч, щит, громко приказал: «Слушать меня! Приказываю убивать всех, кто в доспехах!" Мертвецы развернулись, устремились на смолевников. Хозяин дворца двинулся было за ними, но Ведун заступил ему дорогу. Давай, приятель. станцуй для меня еще раз. Мудрый Аркаим закружился, двинулся на Лега. Но теперь Середин не сражался на а всего лишь тянул время. Отступал, уклонялся, позволял вскользь зацепить щит. Соотношение сил в ущелье изменилось самым радикальным образом. Почти полторы сотни погибших вдруг вступили в бой и сделали это на стороне нападающих, прижав полсотни порядком уставших смолевников к камням и теперь методично их истребляя. Ведун играл с правителем всего с десяток минут, отступая, когда тот нападал, и напирая, едва хозяин ущелья пытался двинуться на помощь гибнущим воинам больше тот ни на что был не годен без шапки с кристаллом он похоже начисто утерял колдовские способности впрочем средино отлично знал по себе во время сечи времени на ворожбу обычно не остается. когда число уталевших смолевников стало исчисляться считанными бойцами ведон отскочил от противника и громко приказал Сюда, мои воины, убейте его. Зредно порядевшая толпа мертвецов ринулась на мудрого Аркаима. Тот еще продолжал отбиваться, но Олег вскинул руки, произнес заповедные слова. Татара харашкамит харадзарад хор, ананобис хор тарак норк норк норк хронос сатахи и бросил на хозяина дворца новые полсотни бойцов. Еще минут пять из плотной схватки на берегу пруда вылетали куски тел и конечности. А потом случилось неизбежное. Тупые, но неутомимые, не знающие страха и боли зомби просто задавили своего единственного противника числом и остановились ожидая приказа. Олег протолкался между мертвецами, стараясь не сильно пачкаться кровью. Присел на корточки возле стыканного мечами тела. В голове мелькнула глупая мысль о том, что дорогой халат теперь не пригоден даже на половые тряпки. Как вдруг труп правителя повернул голову и посмотрел середину в глаза почему ты предал меня чужеземец за что ведун вздрогнул от вопроса но не удивился когда имеешь дело с братьями говорящими о веках с такой легкостью, с какой обычный человек поминая о месяцах нужно быть готовым к тому что так просто эти люди не умирают подумаешь три десятка смертельных ран какие пустяки! в любом деле есть победившие и проигравшие мудрый аркаим скорее устало нежели с торжеством произнес олег Извини, но в этой игре ты проиграл Все часть Конец книги. Читал Сергей Ларионов.